65. Весна потихоньку перетекала в раннее лето, дни становились теплее и солнечнее. На Гайлом пике снова появились толпы гуляющих. Кролики гоняли друг дружку, а лисы скакали из норы в нору, радуясь оттаявшей земле. В Гарден Равен кто-то оставил букетик сирени у ямы, где была захоронена девочка, хотя тела там уже не было. На холме вокруг камней верно играли дети, и темная тень, которую отбросили на это место события прошлого года, Растворилась в солнечном свете. Сады Лафертона золотились желтыми кустами. Мэрилин Ангус потерял интерес к тому, чтобы вести поиски своими силами. Негодующие граждане и просто сумасшедшие, которые откликнулись на зов, разъехались по домам. Старший суперинтендант Джим Чапман вернулся в Йоркшир. Его анализ дела Дэвида Ангуса был исчерпывающим и не содержал почти никакой критики действий местной полиции. Он выдвинул несколько предложений, но работа по ним ни к чему не привела. Лицо Дэвида Ангуса все еще смотрело с постеров и объявлений, из окон и с витрин, но потихоньку начало тускнеть и часто было ободрано по краям. Никто не забыл, но теперь это не было главной темой для разговоров. Команда продолжала бороться. Делом немного позанимались в других регионах страны, но потом отодвинули на задний план. Холмсу доступ был все еще открыт, данные можно было выгружать и обновлять. Не было ни новостей, ни следов, ни свидетелей. Мальчика как будто никогда не существовало. Поток звонков по лицу Лафертона превратился в слабый ручеек, и этот ручеек состоял из безумных, скучающих или злонамеренных людей. Минул март, а вместе с ним и ранее в этом году Пасха. 4 апреля Кэт вернулась домой после утренней операции и тут же услышала телефонный звонок. — Привет, мам. — Не называй меня мам. — Дорогая, ты уже выбрала дату, когда вы будете крестить Феликса? Если нет, то можно это будет 12 мая? Нет, пока даже не знаю. А почему именно тогда? Потому что мы решили назначить на этот день установку камня для Марты, и я подумал, что крещение можно провести сразу после. Я поговорю с Крисом, но я не вижу причин, почему нет. Но разве ты не хотела чего-нибудь более тихого, отдельного, приватного для Марты? Нет, так будет просто отлично. Как ты? Хорошо. Мне очень даже нравится снова быть доктором легко так говорить когда нет ни ночных дежурств ни вызовов на дом как феликс он нравится его няне у них любовь я все звоню саймону но никак не могу к нему пробиться о он в отъезде я не особенно в курсе почему ты так говоришь мам мне пора идти сразу дай мне знать насчет двенадцатого я накрою чай мэрил среллер повесила трубку внезапно как обычно черт побери но она не собиралась думать об этом кэт не разговаривал со своим братом уже несколько недель Она не знала ничего. Это выводило ее из себя. Она взяла ключи от машины и поехала забирать Феликса от Салли Ворендер. Энди Гантон открыл окно комнаты над кафе и высунулся. Был вечер, и даже посреди города в воздухе пахло зеленью и вскопанной землей. Ему тут было очень комфортно. Жена Альфреда смастерила какие-то шторы. Альфреда с братом принесли ему сюда платяной шкаф, стол, стул и даже старый телевизор. Он был вполне доволен. Он был не против прибираться, протирать столы, переводить в порядок кухню и мыть пол в конце дня. Он не будет заниматься этим вечно. Он был далеко от Мишель. Как-то раз, когда она зашла в кафе с подругой, он прятался в подсобке 20 минут, пока они там сидели. Он не видел Или Картера. Его дело все еще было у прокурора. Он не думал об этом. Он высунулся еще дальше и увидел верхушки деревьев на холме. Это было не навсегда. Это была остановка на пути. Он пойдет гораздо дальше. А как же? Саймон Сареллер вышел из участка и направился в пап через дорогу. Он редко туда заходил. Было тепло, хоть и вечерело, небо еще было светлым. Натан Коудс сидел у стойки бара. «Босс, что вам предложить?» «Спасибо. Я бы выпил океан Гиннеса. «Ну да, как-то тихо сегодня. Слишком тихо. Мне это тоже не нравится». Они сели за стол. «Сейчас м придет. Мы в киношку собираемся». «Что показывают?» «Да не знаю. Просто поедем в торговый центр». Посмотрим и решим, что хотим. Потом поедим китайской еды. Мы так развлекаемся каждую неделю. Ну, типа свидания, чтобы сохранить романтику. Я ей конфеты покупаю, и все такое. Какая прелесть. Он посмотрел на Натана и понял, что точно знает, зачем тот живет. Он любил свою работу, хотя вряд ли у него были амбициозные планы на будущее. Ведь ему сильно повезло забраться уже настолько высоко, учитывая его детство в дульче и семью, сплошь состоящую из мелких преступников. Он любил свою жену. Они копили деньги, чтобы перебраться из своей маленькой квартирки в коттедж в поселке рядом с Лафертоном. Потом у них появятся дети. Дело закрыто. Как ты представляешь себе будущее, Натан, через 10-15 лет? Ну, мой следующий шаг — это стать инспектором. Скорее всего, здесь. А может, переедем в Бефхэм. Потом я хотел бы попасть в один из специальных отделов, получить соответствующий опыт. Может, в отдел по педофилам, а потом куда-нибудь в отдел убийств. Штука в том, что М может работать везде, где есть большая больница. У них всегда не хватает акушерок. И к тому же, скоро у нас уже будет парочка своих. Так что она возьмет перерыв. Хотя она это не бросит, ей нравится. Может, подадимся на север. Я пару раз говорил с Джимом Чапманом. Он считает, что там может открыться пара подходящих для меня вакансий. Саймон осушил свой стакан. И что из этого я знал? Что я вообще знал о людях, с которыми я работаю? Тем более настолько плотно, как я работаю с Натаном. А спрашивал ли я их? Его как будто пристыдили. Позволь мне взять тебе еще. Нет, спасибо, босс. Вот уже и Эм, а я выпил только половину. Ну, может, возьмем попинте как-нибудь другой раз. Милая, полненькая, свежая Эмма Коутс подошла к ним. Эмма, которая была рядом, когда Натан вышиб дверь и увидел умирающую фрейю и ее убийцу, убегающего в темноту задних дворов. Они прошли через все это. Их амбиции заслужены. Здравствуйте, старший инспектор. Вы с нами? Саймон встал. — Господи, нет. Просто слежу, чтобы Натан вел себя прилично до твоего прихода. — Спасибо. Мы не против, босс, правда? Будем только рады. — Нет, не будете. Тем более я обещал зайти к своей матери. — А, ну тогда не стоит такое пропускать. — Это точно. Он прошелся по улице к своей машине. Дрозды, как ополоумевшие, пели из каждого сада. Было все еще светло. Какое-то время он просто сидел. Ему нужно было поехать в загородный дом. Это было единственное, чего ему хотелось. Просто развернуться здесь, на этом месте, как он всегда делал, съесть то, что будет на ужин, и завалиться спать в комнате для гостей после бутылки или двух вина и сражения с детьми перед укладыванием в кровать. Либо это, либо должен сделать так, как он и сказал Натану, зайти к своим родителям. Он толком не разговаривал с ними уже пару недель. Он завел двигатель и доехал до перекрестка. Налево был выезд из города по направлению к поселку, где жила его сестра. Направо, где жили его родители. Прямо вела дорога через Лафертон к собору и к его собственной квартире. Он нажал на газ и поехал прямо. В Лондоне деревья в парках уже покрылись густой зеленой листвой, а утки кружили над прудами, словно пчелы над нектаром. В Сент-Джеймс-парк по дорожкам гуляли мамаши с колясками, а на траве валялись влюбленные парочки. Диана Мейсон села на скамейку и старалась не смотреть на них. Неделю назад прошла сделка по продаже ее сети ресторанов. Она была свободна и богата. Она понятия не имела, что делать. Она ходила по магазинам и покупала одежду, которая ей не нужна, сидела в туристических агентствах и просматривала брошюры о поездках, в которые не отправится. Она без конца думала о Саймоне. Ее звонки оставались без ответа. Он не реагировал на ее факсы и сообщения. Она писала письма, приезжала к нему в квартиру, отправилась в лафертон к его сестре, но ничего из этого не сработало. Это никак не помогло ей приблизиться к нему. Она совершенно не понимала, что она еще может сделать, но не могла думать о том, чтобы не делать ничего, чтобы просто уехать и попытаться отвлечься от него, как предлагала его сестра. Это не сработает. Чем дальше она уедет, тем больше будет думать о нем. Не было больше никого и ничего. В свою очередь она не отвечала на сообщения друзей и не откликалась ни на какие приглашения. Она не понимала, почему он так внезапно отвернулся от нее и вел себя с ней так холодно. Ей надо было спросить у кого-то, но единственный человек, который мог бы помочь, очень вежливо, учтиво, но твердо ей в этом отказал. Но может, ей стоит поехать к его матери, которая, вероятно, понимает даже больше и сумеет посочувствовать, довериться ей, что-то объяснить, встать на ее сторону, говорить за нее. Она резко встала. Эта мысль дала ей новую надежду и свежие силы. Это было последнее, что ей оставалось. Теперь в этом было все. Она пошла обратно к своему дому, обдумывая свой маршрут, свой наряд, свои слова.